Спальник тут с палати скок, и со всех, что было, ног во дворец к царю пустился. И как раз к нему явился. Стукнул крепко по лбам и запел царю потом. Мы сегодня в кухне были, за твое здоровье пили. Один из наших слуг нас забавил сказкой вслух. В этот... Да и сказке говорится о прекрасной царь-девице. Царь-девица? Ну-ка, ну-ка, любопытно, что за штука. Та девица непростая, дочка месяцу родная, да и солнышко ей брат. Та девица, говорят, настоящая красотка. В золоченой ездит лодке, по волнам морским плывет, Звонко песенки поет. А Ванюша стременной клялся царской бородой, Что он знает эту птицу. Так назвал он царь-девицу. И ее, изволишь знать, похваляется достать. Спальник стукнул об пол снова. Ей, позвать мне стременного!» Тут посыльные дворяна побежали по Ивану. В крепком сне его нашли и в рубашке привели. Царь сказал ему, «Послушай». На тебя донос, Ванюша. Говорят, что вот сейчас похвалялся ты для нас отыскать другую птицу, то и, значит, царь-девицу. «Царь-девицу? Бог с тобой». Знать не знаю о такой Врешь, паршивец Ну, смотри Если ты неделю в три Не доставишь царь-девицу В нашу царскую светлицу Посажу тебя я на кол Вон халоп Иван заплакал И пошел на сеновал Где конек его лежал Что, Иванушка, не весел? Что головушку повесил. Ох, беда, беда, конек. Царь велит в свою светлицу Мне доставить царь-девицу. Велика беда, не спорю. Но могу помочь, я горю. Ты к царю теперь поди И скажи, что для приманки... Нужно, царь, мне два больших полотенца расписных, шитый золотом шатер, да обеденный прибор, разных сладостей побольше, чтобы кушала подольше, чтоб могла душа девица царской пище удивиться. Тут Ванюша поспешил, все, что надо, попросил. Царь велел, чтобы дворяна всё сыскали для Ивана, Молодцом его назвал и удачи пожелал. Вот Иван с утра поднялся, в путь дорожку собирался, Взял обеденный прибор, полотенце и шатер, Все в мешок дорожный склал и веревкой завязал. Потеплее приоделся, на коньке своем уселся, Вынул хлеба ломоток и поехал на восток. Едут целую седьмицу. Напоследок в день восьмой приезжают к океану. Тут сказал конёк Ивану. Ну, раскидывай шатер, ставь обеденный прибор, за шатром в траву ложись и как кошка. Затаись, видишь, лодка вон мелькает, То царевна подплывает, Пусть в шатер она войдет, Пусть покушает, попьет, Вот как песню заиграет, Знай, уж время наступает. Ты в тот час в шатер вбегай и царевну ту хватай и держи ее сильнее, да зови меня скорее, я на первый твой приказ прибегу к тебе как раз. Тут конек из глаз сокрылся, за шатер Иван забился и давай дыру вертеть, чтоб царевну подсмотреть. Ясный полдень наступает. Царь-девица подплывает, Входит в шелковый шатер И садится за прибор. Ба! Так это царь-девица? Как же в сказках говорится, Что с ума весь род людской Сводит... Дивной красотой А так это диво Не сказать, чтоб красиво И бледната -то, И тонка А ножонка-то Ножонка Ой, ну словно цыпленка Может нравится кому Я и даром не возьму «Тут в шатер Иван вбегает, косу девичью хватает!» «Ой, беги, конёк беги! Горбуночек, помоги!» Вмиг конек к нему явился. «Ай, хозяин, отличился! Ну, садись же поскорей, да держи ее плотней!» «Вот в столицу приезжают!» Царь к царевне выбегает, За белые руки берет, Во дворец ее ведет, В глазки с нежностью глядит, Сладкие речи говорит. Бесподобная девица, Согласися быть царица, Я тебя едва узрел, хи И страстью воскипела. Завтра утром, светик мой, Обвенчаемся с тобой. Если хочешь взять меня, То доставь ты мне в три дня Перстень мой из океана. Ей, позвать ко мне Ивана. Вот Иван к царю явился. Царь к нему обратился и сказал ему. Иван, поезжай на океан В океане том хранится перстень нашей царь-девицы Коль достанешь мне его, задарю тебя всему Я из первой-то дороги волочу на силу ноги Ты опять на океан ты да пойми же ты, болван, как же тут не торопиться Видишь, я хочу жениться Марш, живей собирайся и скорее отправляйся Эй, послушай, по пути заезжай ты поклониться в изумрудный терем мой, моей матушке родной. Дочь, скажи, узнать желает, для чего она скрывает по три ночи, по три дня свет свой ясный от меня? И зачем мой братец красный завернулся в мрак ненастный и в туманной тишине не пошлет луча ко мне? — Да ведь э, надо же узнать, кто тебе братец, кто тебе мать, чтобы в родне-то нам не сбиться. — Месяц, мать мне, солнце, брат. Э — -э, Да смотри, в три дня назад. Тут Иван царя оставил и пошел на сеновал, где конек его лежал. — Что Иванушка не весил, что головушку повесил? — Видишь... Вздумал царь жениться Ну, на тоненькой царице Так и шлет за океан Дал мне сроку три дня только Тут попробовать изволька ка Перстень дьявольский достать Эх, Иван Сказать по дружбе Это службишка, не служба Служба все, брат, впереди Ты теперь спать поди А на завтра утром рано Мы поедем к океану На другой день наш Иван, взяв три луковки в карман, потеплее приоделся, на коньке своем уселся и поехал в дальний путь. Горбунок летит, как ветер, и на первый только вечер ввер сто тысяч отмахал и нигде не отдыхал. Вот въезжают на поляну, прямо к морю-океану.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 Ищут девушки грибов Вот конёк бежит по киту По костям стучит копытом юда юдо рыба кит Так проезжим говорит Путь, дорога, господа Вы откуда и куда? Мы послы, отца девицы Едем оба из столицы к Солнцу! Прямо на восток! Так нельзя ли, Горбунок, вам у Солнышка узнать? Долго мне бревном лежать? И за что терплю мучения? За какое преступление? Десять лет уж Я вам тоже услужу Наш Иван ему кричит Ладно, ладно, рыбаки Тут конек, как птица, взвился Прыг на берег и пустился Едут близко ли, далеко Скачут низко или высоко, Наконец-то, как могли, Добрались на край земли. Тут Иван с землей простился И на небе очутился.